У меня будет Кесарева. Однажды в роддом поступила пациентка. Беременный срок 38 недель. Поступила Лариса в дежурную смену ближе к 6 вечера. Врачей на весь роддом всего двое, и у тех некоторые места в мыле. Но вопрос госпитализации всегда решается врачом. Ждать, когда врач выйдет из операционной, женщине не надоело. И начала она приставать к акушерке, мол, я на плановую операцию. Акушерка молоденькая, пугливая, фамилию спросила, однако в списке плановой госпитализации не нашла. Но беременная та убедила. Просто забыли отметить, мне надо в роддом. Ну, надо и надо. Направления, правда, на руках нет, но акушерка все оформила. Выходят врачи из операционной. Один идет в родблок, другой в отделение патологии беременности. прибывшая беременная уже расположилась в палате. Вызывают ее на осмотр. Врач спрашивает, по какой причине госпитализация. Так срок у меня подходит? 38 недель? Вас что-то беспокоит? Да, я беременная и уже устала ходить. Пора рожать. У вас какие-то предвестники, схватки, подтекание околоплодных вод? Каких вот? У меня будет кесарево. Вы уже записаны на операцию? У вас повторные роды после Кесарева? Нет, все оказалось банальнее. К своим 25 годам Лариса сделала 7 абортов и посчитала этот факт достаточным для проведения кесарево сечения. Однако на плановую операцию никто женщину записывать не торопился. Ибо наличие абортов в анамнезе на фоне остального благополучия не является показанием для оперативных родов. Настроена женщина была крайне негативно. Но даже после разговора с руководством роддома ничего не изменилось. Все, что мы можем вам посоветовать, — это сменить роддом. Но не факт, что в каком-либо другом роддоме региона пойдут на нарушение протокола. Но у меня же отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Так в карте написано. Я не хочу сама рожать. Это больно. Моей подруге Ане сделали аккуратный шов. Даже не видно за трусами. «А по какой причине оперировали Аню?» «Не помню. Кажется, головой не так лежал». «Ну какая разница, как лежал?» На следующий день Лариса выписывается по отказной из роддома с обещанием жалоб во все инстанции. Обращается в другое учреждение. Естественно, они видят нашу выписку, с нами связались. Там ей тоже отказывают в плановой операции. Если какое-то экстренное показание возникает, всегда пожалуйста. Как итог? После всей беготни и нервов у Ларисы начинаются схватки. Рожать она решила в нашем учреждении. Ей очень повезло, попала в смену анестезиолога с золотыми руками. Эпидуралки он ставит чудесно. Рожала Лариса классически, как по учебнику, в течение 10 часов. Родила чудесного мальчишку, 3200, без единого разрыва. Показаний для кесарева не возникло, хотя мы были готовы. Кстати, ни одной жалобы. Она так и не написала.